А、правда, что он добывал золото. Какая необыкновенная профессия! Детям Хартфордов повезло с отцом. Мне хвалиться было нечем. Мой собственный родитель испарился еще до моего появления на свет, и время от времени возникал лишь в горячем шепоте между мамой и ее сестрой. Было дело, ответила Нэнси. Чем он только не занимался, я всего и не упомню. Никак не осядет на одном месте наш мистер Фредерик, никак не угомонится, подстать остальной семье. Сначала выращивал чай на Цейлоне, потом добывал золото в Канаде, потом решил газеты печатать, а теперь, спаси Господи, эти автомобили. Он торгует автомобилями? Не торгует, а делает. Ну, не сам, конечно, а рабочих нанял. Купил завод около Брейнтри. — Он там живет? Вместе с семьей? — спросила я, аккуратно поворачивая разговор к интересующей меня теме — детям. Нэнси на приманку не клюнула, погруженная в собственные мысли. — Хоть бы тут ему повезло. Бог знает, как его сиятельство был бы рад вернуть хоть часть вложений. Я заморгала, ничего не поняв, но спросить не успела. Нэнси продолжала — — Да ты и сама его очень скоро увидишь. Он приезжает в следующий четверг вместе с майором Джонатаном и леди Джемаймой. На лице Нэнси мелькнула редкая улыбка, знак скорее одобрения, чем удовольствия. На августовский день отдыха каждый год вся семья собирается. Никому ей в голову не приходит пропустить традиционный обед. Так в наших краях давно принято. «И концерт», — добавила я, стараясь не глядеть на Нэнси. «Значит», — вздернула она брови, — «кто-то уже наболтал тебе про концерт, да?» Я сделала вид, что не замечаю ее раздражения. «Альфред, он просто сказал, что услуг тоже приглашают посмотреть». «Лакеи», — презрительно качнула головой Нэнси. Никогда не слушай Лакея, Милочка. Если хочешь узнать что-нибудь толком, слугам разрешают посмотреть концерт по доброте нашего хозяина. Он знает, как много значит для нас его семья, как мы рады поглядеть на молодых. Она пристально оглядела свою вазу, и я затаяла дыхание, надеясь, что разговор на этом не закончится. Через минуту, показавшуюся мне вечностью, Нэнси заговорила снова. «Уже четвертый год представление устраивают. С тех пор, как мисс Ханни стукнула десять, и она вбила себе в голову, что станет директором театра, Нэнси кивнула. Характериц еще тот у нашей мисс Ханны. Они с отцом как две капли воды». «Как это?» — спросила я. Ненси помолчала, обдумывая ответ. Не угодомные они, вот что, произнесла она наконец. Оба вечно носятся с какими-то идеями. Одна, другая непонятнее. Ненси говорила не спеша, размеренно, будто подчеркивая, что так вести себя позволительно тем, кто на верху, а вот таким как я этого никто никогда не разрешит. Мама говорила со мной точно так же. Я глубокомысленно накивнула. Большую часть времени они отлично ладят. Но если поссорятся, тут уж держись. Никто не может вывести мистера Фредерика из себя так, как мисс Ханна. Еще совсем малышкой была, а уже знала, как отца разозлить. До того норовистая. Однажды обиделась на него... Уж не помню за что. И решила напугать. И что? Сейчас. Как же это было-то? Мистер Дэвид тогда учился ездить верхом. Мисс Ханна расордилась, что ее не взяли, подхватила мисс Эмилин, да и дала деру отнянью Браун. Убежали они аж на краю мини, туда, где в тот день яблоки собирали. Нэнси покачала головой. «Ну и мисс Ханна уговорила мисс Эмилин спрятаться в амбаре. Она, когда захочет, любого уговорит, а мисс Эмилин и рада была яблок поесть. А мисс Ханна понеслась домой изо всех сил, бежит, будто за ней гонится, и мистера Фредерика зовет. Я накрывала к обеду в столовой и слышу, как мисс Ханна отцу говорит, что к ним в саду подошли двое каких-то черномазых незнакомцев». повосхищались, какая мисс Эммерин красивая, и позвали ее с собой путешествовать в дальние страны. «Она не уверена», — сказала мисс Ханна, «но ей кажется, это какие-то работорговцы».